Она. Этот парень всю дорогу раздражал меня своим ёрзанем за спиной. Мало того, что я отвлекалась от дороги, так он еще и прижимал меня к себе так сильно, что сквозь грубую ткань одежды чувствовалось, как что-то уверенно упирается мне ниже поясницы. И это что-то внезапно беспокоило меня больше, чем сложная дорога и полная неизвестность впереди. Не то чтобы я не знаю мужскую физиологию, у всех особей она в принципе одинаковая. Но разве что у нагов и русалов организм, наверное, устроен по-другому. Не знаю. Но что сейчас могло так возбудить парня, мне непонятно. Я знаю, многие думают, что если тебе больше 500 лет, то у тебя уже все было. Ха-ха. Единственные мужчины, что меня все время окружали, это отец и братья. Только, вырвавшись из замка, поняла, в каком заточении жила все это время. Младшенький, конечно, много чего рассказывал. Язык у него без костей. Но на практике... На практике у меня никого не было. Да и хотелось не как у братьев. Пришёл, увидел, уложил. Чувств хотелось. Взаимных. За размышлениями не заметила, как въехала в город. Но булыжный мостовой... Скорость пришлось скинуть до минимума, поэтому, когда я увидела, что осталось от портала, остановилась быстро. Почти сразу же почувствовала, как сильные руки крепко обхватили за талию и сдернули в бок с колесницы. Не опуская меня на землю, парень отскочил на пару шагов. И очень вовремя. Колесница рассыпалась на мелкие детали. Как мы на ней доехали-то? Носили воли! Пережив минутное замешательство, я принялась выкручиваться из объятий незнакомца. Тот без слов быстро отпустил, и мне тут же стало не хватать его прикосновений. Что за ерунда? Подумала, насупившись и отойдя на пару шагов в сторону. С ног до головы оглядела невольного спутника. И только сейчас до меня дошло, что выбраться из брошенного мира мы не можем. Портал разрушен. Закрыла глаза пытаясь унять сердце, бившееся в грудной клетке, как запертый зверь. «Если бы не ошейник, все было бы просто. Если бы не магический ошейник». Закусила губы и распахнула глаза. «Я что-нибудь придумаю. Не бывает такого, чтобы выхода не было». Поискала глазами своего спутника и увидела, что он стоит на краю ямы, внимательно что-то разглядывая. Вот он поморщился и, не стесняясь, поправил выступающую ширинку. А потом поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Я моментально смутилась и растерялась, хотя с чего бы. Не задумываясь, выпалила, кивнув на выпуклость. «Не мешает?» И только произнеся вопрос, поняла, насколько он бестактен. Жар мгновенно опалил мои щеки, и я прижала к ним холодные ладони. И опять запоздала, поняла что этим жестом выдаю себя с головой. Да чтоб тебя!» Парень спокойно отвернулся и произнес. «Можешь не воспринимать на свой счет, если тебе так будет спокойнее. Опасность меня тоже возбуждает». «А что еще возбуждает?» С языка тут же сорвался вопрос, и я с досады звонко хлопнула себя по лбу. Парень развернулся ко мне, пожевал губами, о чем-то раздумывая. Прищурился. В некоторых мирах, начал он медленно, не спуская с меня глаз, в подобной ситуации сказали бы, что ты флиртуешь со мной. Я задохнулась от возмущения и замахала руками. Он жестом остановил меня, продолжив с улыбкой. Но вы, принцесса, так невинны, что порой можете произносить совершенно страшные вещи. Он склонил голову и улыбнулся кончиками губ. Я не принцесса, буркнула в ответ. Парень хмыкнул и вновь углубился в разглядывание котлована. «Это цитата», — сказал он, а мне стало еще больше непонятно. «Из книги. Знаешь, в некоторых мирах, где мне довелось побывать, люди придумывают забавные истории, чтобы скоротать вечерок. Любопытное занятие». «Делать им больше нечего», — проворчала я, переступая с ноги на ногу. Рядом с ним я чувствовала себя как-то странно. «Неуловимо легко и вместе с тем будоражаще». «Ну, не скажи, не всем дано находить себе на пятую точку приключений, вот и придумывают». Парень наконец-то оторвался от разглядывания дыры и мягкой, чуть танцующей походкой подошел ко мне. Остановился в паре шагов и, вздохнув, произнес: «Что я могу сказать? Мы застряли. Я надеялся разглядеть хоть какой-то след от портала, но его нет». Все поглотило это! Он посмотрел в сторону дыры. Безна! Здесь есть еще один портал. Я не знаю, проговорила удрученно, нащупывая у себя за пазухой шкатулку. Как тебя зовут? не меняя интонации, спросил парень. Или я. Почему-то впервые с момента, как покинула замок, называла свое настоящее имя. Парень сосредоточенно кивнул. Спасибо, что сказала правду! Не переношу ложь, мне от нее больно. «Так не бывает!» Вскинулась я, но наткнулась на серьезный взгляд своего спутника. «Есть многое на свете, друг Горацию, что неизвестно нашим мудрецам!» Нараспев произнес он, помолчал и добавил. «Тоже из книги. Меня зовут Марк». Он протянул мне руку. Я знала, что в некоторых мирах так знакомятся. Пожимая друг другу руки, поэтому протянула в ответ свою. Чужая ладонь была сухая и горячая. Пальцы крепко сжали мою ладонь и слегка тряхнули. В этот момент, как по заказу, земля под ногами заходила ходуном. «Бежим!» – крикнул Марк и дернул меня за руку.